Потом я много размышляла над этим поступком, означавшим для меня потерю службы. Если бы я согласилась на требования шефа, которые кому-либо могут показаться незначительными, я бы наверняка добилась денег, власти и успеха. Возможно, я даже стала бы акционером компании и не могла бы быть виновата.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 Он никогда не забывал дни рождения своей жены, хотя не помнил её возраста. В глубине его души жила жгучая тоска. Он тосковал в ресторане по домашней обстановке, а дома по ресторанному обслуживанию. Он верил, что установил хорошие отношения с Богом, так как ежегодно жертвовал поношенное платье для рождественской распродажи в приходе и являлся членом учредителей целого ряда благотворительных обществ вполне естественно, что президент республики через несколько лет присвоил ему почётное звание и титул общественного советника.